а на восстановительных работах, но генерал к нему уж привык, а привычки восстановились становились отныне закон. Гноргин знал, в каком состоянии безопасность. Ейцерезы, как только начался штурм дворца, защищать его Алайское высочество не стали, не досуг, поскольку яростно принялись жечь свои же архивы. Подготовленные архивы к уничтожению были много Загодя, Честно говоря, они все время были готовы. И, в общем, все остались довольны. — Без архивов работать нельзя, глубокомысленно», — глубокомысленно сказал генерал. Подумал, добавил, — а с архивами жить нельзя. Сказано было отменно в духе маршала Нагон Гига. Референт на допросе показал, что... Брата вице-премьеры выманили обманом некто Гаг, бывший курсант школы бойцовых котов. — Гаг! — Гаг, — премьер-министр нахмурился. — Помнится лавилюш некого Гага. — А что слышно о молодом герцоге? — Покуда он жив, у кровавого подполья есть знамя. — Найдем, брат-премьер, — сказал адъютант. — Нет в республике дома, где сможет это отродье палача найти приют. Всякий честный алаец не на митинги, оборвал его Гноргин. — А только чтобы голый его об это место. Он постучал по крышке стола. — Референты расстрелять? — осведомился адъютант. — По необходимости, — туманно ответил премьер. — Пора, брат премьер, — напомнил адъютант. Гноргин подошел к зеркалу. Новая форма, шитая по его собственному эскизу, сидела как в леталь. Он поправил услужливо поданной расческой седые виски. — Не хуже покойного герцога выгляжу. Не беспокойтесь. Так вот, презрительности этой проклятой в глазах нет. Есть в глазах усталость и серьезная государственная заботчинность. Разномастно одетые часовые в коридоре отдавали честь по-старому, поскольку нового ритуала еще не выработали, а честь начальство да и не греши. Ох, ведь в интенданстве должно быть солдатского новья, видимо-невидимо, и конечно, не ушло, она еще на черный рынок. Площадь перед народным собранием была полна народу. Ради торжественного дня люди нарядились во все лучшее, но выглядели все равно бледными и убогами.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 На коврах же валялось разнообразное оружие, входящих тщательно обыскивали, а без ствола в столице ходили, ради что малые дети. Обыск производили люди в морской форме. Экипаж восставшего крейсера Алайский и Зори, брат премьер, первыми урвались в берлогу тирана. Премьер милостиво кивнул, прошел дальше. Императорский театр был некогда прекрасен, древен.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 запахтили первые паровики, и потом... Многое чего было потом. Здесь действовал великий Лингак. Здесь блистала упоительная Баруха. Здесь выходил на поклоны выдающийся камеограф Нига, впоследствии разоблаченный как имперский шпион. По традиции, к каждой премьере ткался гобелен.